Он всегда был самым плохим в детском доме, в приемной семье, в школе, в другой приемной семье, в подмастерьях. Нет, в подмастерьях он пробыл недолго, меньше месяца, и потому не успел заслужить славу самого плохого. К тому времени, когда его определили учеником в небольшую механическую мастерскую, Боксер уже имел шесть приводов в полицию и один условный срок, однако это был лишь пятый показатель на районе. В соседнем гараже вкалывали по приговору суда двое пацанов с реальными отсидками за плечами, так что боксеру было куда стремиться. Куда? Направление стало ясным давным-давно, и будущее не просто вырисовывалось, а вполне сформированные терпеливо поджидало героя к двад годам боксер должен был угодить в тюрьму во второй раз выйти по удо возглавить небольшую банду лет пять шесть жить на всю катушку и к тридцати получить пожизненное как рецидивист или погибнуть в перестрелке неважно с полицией или с конкурентами однако время света изменило четко прописанный план. Разразившаяся катастрофа стала кошмаром для всех, однако боксер в силу характера и воспитания довольно быстро пришел в себя и сообразил, что наступило время больших возможностей, когда умный и дерзкий парень вроде него способен заполучить настолько много, насколько это вообще возможно на изнасилованной планете. Понял? и целеустремленно взялся за дело. Воспользовавшись суматохой, боксер с несколькими друзьями сколотил свою первую банду из ошарашенных, мало чего понимающих уголовников, объяснил им, что дальше будет только хуже, и определил несложные, но действенные правила выживания. Его люди кружили по руинам города, извлекая все, что удавалось, и отчаянно сражаясь за каждую консервную банку, за каждый патрон. Они собирали и прятали. Хотя в то время многие тупо громили все, что не успели разнести ракеты, и не задумывались о будущем. Банда боксера стала самой организованной, быстро росла, потому что людям свойственно примыкать к сильным, увеличивала контролируемую территорию, и боксер имел все шансы подмять под себя целую область. Такое бывало в Зандре. Но банальное невезение разрушило честолюбивые мечты. В город вошли остатки мотострелковой дивизии, а выстоять против тяжелого вооружения и тренированных бойцов уголовники не могли. Пришлось уходить. И не просто уходить из обжитого района, потеряв убежище и доступ к остаткам складов. Банда очутилась в том самом Зандре, только формирующемся корчащимся в землетрясениях, залитым ядовитой дрянью. И рассказывать о тех днях боксер не любил, и самые верные его люди не любили, и молчали, даже напившись. О том, как выживали в том самом Зоандре, никто не любил вспоминать, ни люди, ни звери. В конце концов боксер оказался в «Дылда-сити», И вот уже два года сидел у ног дюка с лютой завистью, разглядывая царственные, невозможные в зандре башни. — Ты виноват, боксер, заткнись, не надо! — Он выжил, — хрюкнул Мешок. — Он предатель! Стоящий на коленях Горький громко всхлипнул, но даже не сделал попытки вскочить, знал, что движение оборвется или ударом, Или пулей? Боксер медленно взвел курок пистолета. Мешок криво усмехнулся. А больше в задней комнате бара три сверчка? Никого не было. «Ты понимаешь, что кроме тебя подозревать некого?» Сквозь зубы поинтересовался боксер. И выражение его лица не сулило падли ничего хорошего. Боксер и так-то не был красавцем перебитый в юности нос, из-за которого он получил кличку, и следы от химических ожогов, последствия жизни в том самом Зандре, делали его страшным. Но когда главарь злился, лицо и вовсе превращалось в злобную маску. «Да», — вздохнул Горький, — «да, лучше бы я сдох в том броневике». Но не сдох. И даже захудалого перелома не получил, только ушибы. И сознание вовремя потерял когда грабители вытаскивали контейнер, поэтому показался мёртвым и не получил пулю. Когда очнулся, жеребец и водила с простреленными головами в грузовом отсеке пусто, а сам жив. И дождь. Выбрался, матерясь, добежал до грузовика, нашёл двух помятых парней, остальным помощь не требовалось кое-как перевязал, рванул к бортовому радио, в дребезги, попробовал выйти в сеть глухо. Через три часа услышал знакомые голоса в маломощной переносной рации, стревожный боксер отправил группу поддержки, обрадовался, но, оказавшись в Дилда-Сити, понял, что поторопился возносить Всевышнему благодарственные молитвы. Удивительное везение Горького вызывало у боксера справедливые подозрения. Однако трехчасовой допрос, сопровождавшийся Безжалостными побоями ничего не дал. Окровавленный Горький твердо стоял на своем, рыдал, голосил, целовал боксеру ноги и клялся в верности. Мешок предложил вколоть бойцу сыворотку правды, но лениво, не настаивая, поскольку всем и так было ясно, что Горький ни при чем. — Это гастролеры, — буркнул Мешок, поняв что стрелять вожак не станет. «Скорее всего», — согласился боксер, однако пистолет не убрал. «Но кто их навел? Наши или люди Кеннеди?» «Ты ему сообщил?» «Да». Боксеру было неприятно рассказывать Падишаху об ограблении, и он постарался снять с себя вину, упирая на то, что весь его конвой уничтожен «А значит, крыса засела в тулине». Иеремиев вспылил, наверное, успел обдолбаться перед звонком боксера, и разговор прошел достаточно экспрессивно. Но, слегка успокоившись, Кеннеди пообещал организовать расследование, однако категорически отказался возмещать потери. под «Подишах перекроет весь юг, запад и частично восток». «Хорошо», — кивнул Мешок. «На север эти гады не поедут». «Почему?» «Потому что север — это Дылда-Сити», — недоуменно ответил помощник. «Дылда-Сити», — прищурился боксер. «Дылда-Сити». «Здесь можно спрятаться», — подал голос позабытый Горький. «Верно», — кивнул боксер и, наконец-то, убрал ствол от головы бедолаги. У грабителей была фора в несколько часов, но сеть есть сеть, ее не обгонишь. Мы с падишахом разошлем поисковые группы и одновременно сообщим всем падальщикам плоских камней и герцогства, что ищет залетных и круто разбогатевших птичек. падла обрадуется проворчал Мешок, — «но ради радиотаблы они нам не вернут». «И не надо». — усмехнулся боксер. — Гастролеры знают, что мы так поступим, и поэтому не побегут в Зандер. Ни на север, ни на юг, ни на запад, никуда. Они спрячутся у нас под носом в Дылда-Сити, там, где их никто не будет искать.